Солнечная система, Земля. Центральный мир Альянса систем. Мегаполис Тетросия Осинкур. Рассматривая фортификационные укрепления и множество огневых позиций, выселенные блокпостами и тяжелой бронетехникой, Джон Новак вернул Керриган бинокль. Уже второй день подряд не удавалось пробить кольцо окружения визионеров, закрепившихся в жилых застройках на окраинах города. Визионеры А также воинские подразделения лоялистов, предавшие альянс, примкнули к мятежникам почти сразу после начала восстания. Лоялисты с упорством огалтелых фанатиков сдерживали натиск правительственных сил и полиции, контролируя все основные объекты энергетической инфраструктуры Синхронизатрона. Ситуация осложнялась двойственной позицией правительства альянса. С одной стороны, мятежников следовало разоружить, убедить мирно сложить оружие и по возможности нейтрализовать. С другой Это были в массе своих граждане альянса, пусть и с промытыми мозгами, но тем не менее полноправные граждане, которых убивать было нельзя в первую очередь по политическим и моральным мотивам. Из-за бюрократической волокиты и полного непонимания истинного положения вещей, президент и кабинет министров наложили запрет на использование орбитальной бомбардировки из космоса, а также запретили участие воинских частей, поручив вместо них немногочисленным полицейским подразделениям. Военные были в бешенстве, но приказ нарушить не решились. Приходилось планировать наступление с использованием наземных сил полиции, к приходу которых враг хорошо подготовился, выстроив целую сеть хорошо оборудованных укрепрайонов. Имея на вооружении очень эффективные средства поражения бронетехники, мятежники сводили на нет преимущество полиции в спецмашинах. Использование ударной штурмовой авиации, химических вооружений, беспилотных дронов и баллистических ракет также подпадали под запрет наряду с орбитальной бомбардировкой. Президент еще надеялся найти с мятежниками общий язык и убедить их согласиться на мирный диалог, дабы избежать эскалации напряженности, хотя еще не так давно вместе с министрами находился у них в заложниках и должен был хорошо усвоить, что с фанатиками бесполезно вести переговоры. После штурма правительственного квартала, откуда удалось выбить засевших в руинах боевиков АНО, армия национального освобождения, Джон Новак и его люди продолжили свой победоносный марш на север, спеша добраться до синхронизатора. Но почти сразу наткнулись на блокпосты Ано и визионеров, выяснив, что все подходы к синхронизатору надежно перекрыты и защищены. Уходящие высоко в небеса геометрически правильные пирамиды синхронизатора, похожие размерами на гору Эверест, нестерпимо блестела золотой облицовкой в солнечных лучах, слепя глаза любого, кто рассматривал ее в бинокль. Золотая гора в оправе из гранитных гор манила и дразнила но пока до неё было всё так же далеко, как и в самом начале пути. Новак не оставлял надежды достучаться до здравого смысла руководства Альянса, всеми силами убеждая, выдать разрешение на применение орбитальной бомбардировки или на худой конец дальнобойной артиллерии. Но каждый раз получал неизменный отказ из штаба. Это бесило и раздражало. Но потом он смирился и усиленно взялся за планирование собственной наземной операции теми силами, которые оказались в его распоряжении. Помимо 41-го батальона командора Новака, тайно были развернуты еще три боевых соединения под командованием трех прославленных командиров, с которыми Джон был знаком еще со времен учебки – генералы армии Томми Франкс, Диего Симеон и Курт Юрген. Все трое прославились на полях сражений против рахнидов во время памятной атаки на землю, но их излюбленная тактика была сугубо оборонительной, а не наступательной. Никто из них не желал потерять звезды на погонах, нарушая приказ президента и превращая визионеров в отбивной фарш. Поэтому эти соединения не спешили в бой, предпочитая медленное продвижение и тактику на измор. Томми Франкс, Диего Симеон и Курт Юрген уже были в курсе про одержимость Новака любой ценой добраться до синхронизатора, отчего не желали иметь с ним никаких общих дел. Они уже были наслышаны от той кровавой бойни, которую тот учинил в столице. После этого ещё долго правительственные кварталы отмывали от крови фрагментов тел. Всё, что осталось от визионеров, не пожелавших сложить оружие и сдаться. В результате удачной операции по освобождению президента Новак нажил себе массу недоброжелателей, в том числе в Палате Содружества среди правительственных чинов, которые спали и видели себя на месте действующего президента. Многие считали методы Новака слишком устаревшими, радикальными и совершенно недопустимыми в нынешних обстоятельствах называли его за глаза разжигателем гражданской войны даже кровавым палачом мирного населения, которое всего лишь мирно вышло на улицы, воспользовавшись своим законным правом на выражение собственного мнения и недовольства. А то, что в результате этого так называемого мирного мнения почти вся столица превратилась в руины, никого не волновало, такова нынче повесточка. «Вчера был проведен еще один удачный тестовый запуск синхронизатора», напомнила за спиной Карриган. «Как скоро они запустят его на полную мощность, сэр? Мы должны продолжать наступление сейчас, иначе рискуем увязнуть в боях местного значения». «Я знаю, Вита, в этом и проблема. Никак не могу понять. Они таким образом дразнят нас, стараясь вынудить совершить глупости или и в самом деле готовы открыть шкатулку Пандоры». «Командор, я настаиваю. Бить надо сейчас, иначе упустим время. Посмотрим». Новок спустился с холма и зашагал к застывшей на дороге веренице боевых машин 41 первого батальона, пополнившегося не так давно осенкурскими курсантами и российскими гвардейцами, двигающимися теперь в хвосте колонны. Вита Кэрриган не отставала ни на шаг, следуя за ним словно тень. После того, как один из курсантов попробовал совершить на Новока покушение, лейтенант взяла на себя негласную роль его личного телохранителя, хоть это и нервировало к вору. Однако девушка была достаточно умна, чтобы понять мотивы Виты и не ревновать её к своему мужу. Кворона стояла на своём участии в походе на синхронизатор, напомнив Новуку, что до их знакомства она много лет работала на наёмников мёртвого эха, участвуя в куда более смертельных авантюрах. Пришлось ей уступить, хоть и с явной неохотой. «Какие новости, Джон?» На лице Кворы читалось волнение. «Всё так плохо?» «Ничего хорошего, но мы прорвёмся». Еще и не из таких передряг выбирались. У нас есть план. Лейтенант Кэрриган, вышлите вперёд дозорных. Попробуем использовать русло реки, которое враг совсем упустил из вида, посчитав непреодолимой для нас преградой. Сколько у нас в наличии водоплавающих амфибий?» «У нас 43 единицы. Кроме них, все остальные лёгкие бронемашины и тягачи с пехоты также могут преодолевать водные препятствия и заболоченные участки. Только нужно установить на них специальные понтоны-антигравы». Полный комплект в наличии, но раньше их никогда не использовали, предпочитая двигаться по дорогам. Ваши дроны разведали местность? Дороги заминированы. На нашем участке до трёх рот пехоты. Десять танков и артиллерия. Хорошо. Займитесь немедленно подготовкой к форсированию реки. Тройка носителей Птуров. Бронемашины под номерами 43, 45 и 51 отправить скрытно на северный склон высоты 109. Попробуем выкурить наших друзей-визионеров с их позиций. Их вкопанные в землю танки отличная мишень. Спасибо их недальновидному командиру. После каждого пуска пусть наши немедленно меняют позиции. Выделите им зенитку и контрбатарею гаубиц. Далее, чтобы наш маленький манёвр не раскрыли раньше времени, создайте видимость атаки со стороны дороги и леса. Там есть небольшой городок, если мне не изменяет память Тельзен. Вот на этом направлении и начните. Но не втягивайтесь особо. Просто создайте видимость атаки, пошумите, а потом отступите. Кого задействовать в атаке? Курсантов? «Гвардейцев или кого-то из наших?» — деловито поинтересовалась Кэрриган, быстро делая заметки в электронном блокноте. «Гвардия — наш последний резерв, поэтому прибережём их для финального штурма синхронизатора. Курсанты — необстреляные новички с дурью в башке, но создают много шума. Вот их и отправь. Идеально отвлекающий резерв. Дальше будем действовать по обстановке». «Понятно». Кариган собралась уходить, но тут, вспомнив о чём-то, поспешно достала из кармана бронежилета сложенный вдвое лист бумаги чуть не забыла. Вы просили мониторить все прибывающие в солнечную систему корабли. Вот полный список. Спасибо моему старому школьному другу в агентстве наблюдения за ближним и дальним космосом. Не благодарите». Новок быстро пробежался взглядом по списку, когда его глаза зацепились за знакомое название корвета «Фортуна». Если это та самая «Фортуна», значит Нэш всё ещё жив, и не иначе прибыл на подмогу, как Джон в глубине души рассчитывал. Но это было ещё не всё. Внимательный взгляд выделил еще одно знакомое название — Каталина, принадлежавшее капитану Джину Раюку. Вот так сюрприз. Не иначе Боги услышали его молитвы. После того, как дядя Новака Уильям Харрис наотрез отказался помогать с космической бомбардировкой синхронизатора, Джон почти потерял надежду на помощь извне. Дядя Харрис сильно изменился с их последней встречи, и не в лучшую сторону. Он стал более бюрократичен, осторожен и изжил из себя старую привычку бросаться в бой без оглядки. Добрый мир не построит на вранье крови племянник. Посетовал на его просьбу дядя, когда удалось наладить с ним связь. Я бы и рад тебе помочь, но у меня приказ военно-политического руководства альянса. Нам предписано передислоцироваться на орбиту Земли и внимательно наблюдать за орбитой, не вмешиваясь. Если где-то возникнет серьезный пожар, то тушить его лишь в крайнем случае и очень аккуратно. А ты предлагаешь мне превратить в лунный пейзаж целый Дистрикт? Может быть, ты не в курсе, но синхронизатор всё ещё в приоритете. И я намерен его защищать, так что держись от него подальше. Я не позволю уничтожить дорогостоящую вещь, которая обошлась всему Альянсу почти в 10,3 триллиона единиц сола. Мы почти разорились на строительстве этого технологического монстра, и правительство не желает превращать его ещё и в пепел. «Империя Селеста действует порой жестоко, даже чересчур, но мы с ними не в состоянии войны. Почти треть средств на строительство синхронизатора выделило их правительство. Этот совместный проект должен помочь объединить наши миры, создать мост, и, быть может, однажды мы научимся понимать друг друга намного лучше, чем сейчас. Я не верю в твои сказки про червя и прочий вздор. Похоже, ты принял решение войти в историю как человек, загубивший нашу экономику. Извини» это слишком даже для меня. Кроме того, подумай сам. Я уже достаточно старый человек, и на горизонте виднеется костлявая, но червь гарантирует всем вечную жизнь. Ты ещё молод и горяч, но ближе к старости ты поймёшь меня. Никто по собственному желанию не готов расстаться с этой жизнью, как бы несправедливо она ни была устроена. Это наш шанс на вечность. Вспоминая эту беседу, Джон был готов провалиться сквозь землю от стыда за дядю который забыл про честь и гордость семьи, в угоду карьеризма и безумной мечты жить вечно. Его никогда не останавливали никакие приказы и предписания. Он всегда поступал только по зову совести и сердца. Он прекрасно осознает, какую огромную угрозу несет всему сообществу Альянса проникновение в наш мир Селестиалов с их системой ценностей, но упрямо гнет свою линию, прикрываясь приказами свыше. «Что с ним случилось?» Что случилось со всеми людьми, утратившими здравый смысл ради мечты жить вечно? Разве эта мечта стоит вечного рабства? После полудня, когда все приготовления были завершены, Джон отдал приказ на скрытое выдвижение своей маленькой армии. Курсанты тут же начали вялую атаку на ближайший аванпост визионеров у Тильзена. Носители Птуров удачно открыли счет, за первые пять минут выведя или уничтожив до пяти танков врага когда 41-й батальон гвардейцы начали молниеносное продвижение вдоль русла, прикрыв манёвр с воздуха голографическим устройством, которое не позволит воздушному наблюдателю увидеть визуально, что творится на земле. У реки был высокий берег и сложный ландшафт, поросший густым лесом. Но существовала опасность, что этот же берег окажет им медвежью услугу. Если их раскроют, тогда визионеры откроют огонь с обеих сторон реки. Вся колонна могла в любой момент угодить в западню. Это был большой риск, но в сложившейся ситуации ничего иного не оставалось. Прильнув глазами к тепловизионному прибору наблюдения, командор внимательно следил за обстановкой на флангах и внимательно выслушивал доклады разведки. Летучие отряды визионеров, патрулирующие кронку леса у реки, на лёгких бронемашинах, сразу в начале боя поспешно выдвинулись в район Тильзена. Тех немногих, кто остался стоять и наблюдать за местностью, спецотряд Кэрриган тайно выследил и скрытно уничтожил. А чтобы визионеров не всполошило пропажа наблюдателей, прямо на месте был организован пункт дезинформации, сообщавший о стабильной ситуации у реки и полное отсутствие противника. Таким образом, 41-й батальон удачно просочился в тыл визионеров, неожиданно успешно ударив во фланг по самому уязвимому месту. Речным складом с боеприпасами на линии соприкосновения Фульды и Залема, двух ключевых укрепрайонов, защищавших дорогу к синхронизатору. Гигантский чёрный столб дыма от горящих складов поднялся до самой стратосферы, посеяв ужас и смятение в сердце врага. Повсеместно началось паническое бегство, включая Тильзен, где вообще-то не планировалось прорывать оборону, а лишь создать видимость атаки. Грех было не воспользоваться такой удачей, и Нова приказал курсантам развивать наступление, раз враги так любезно открыли им лазейку внутрь своей обороны. «Правда, справедливости ради, визионеры быстро пришли в себя», и даже попробовали отбить утраченные позиции, отправив к Тельзену танковый отряд с целью отбросить курсантов на прежние позиции. Но этот манёвр сильно запоздал и принёс лишь кислые плоды очередного поражения. Во время контрнаступления танковая колонна визионеров угодила в расставленную ловушку, организованную тремя носителями Птуров, и менее чем за 10 минут прекратила своё существование, потеряв до 20 единиц техники. Бой ещё не закончился, а визионеры стали поспешно отступать. Рассматривая в бинокль коптящие силуэты грозных боевых машин, превратившихся в обугленный металлолом, Кэрриган с удовлетворением похвалил экипажи птуровозок. «Отлично сработали, парни, продолжайте в том же духе, и я проставлюсь сегодня вечером». «Ловим на славе, лейтенант! Это было не очень сложно!» Самодовольно откликнулись в ответ все три экипажа, не ожидавшие такого чудовищного непрофессионализма со стороны врагов, позволивших застать себя врасплох. «Отрезок шоссе Зиккельс-Нойнберг зачищен от противника!» «Дальше по шоссе никого нет. Продолжаем движение на запад. Так держать. Высылаю вперед беспилотник-разведчик. Отбой». Вызвав по защищенной линии командора, Кэрриган быстро обрисовала ему ситуацию. Каковы общие потери, лейтенант? Визионеры и их пособники из территориальной обороны, а ниже отда, так называемая оборона дистрикта, из числа лоялистов, в общей сложности потеряли до ста боевиков и три десятка единиц тяжелой техники, не считая уничтоженных мелких дотов укрепленных огневых точек и несколько артиллерийских площадок. Зенитка пять минут назад отработала по разведывательному винтокрылу, неосторожно влетевшему в зону поражения. «У нас убитых нет, только раненые. Тяжелых нет». «Очень хорошо. Возвращайтесь. Вы мне нужны здесь». «Принято. Отбой». Ловко взобравшись по гладкому покатому боку разведывательной бронемашины, Кэрриган постучала прикладом лучевой винтовки о крышку люка, тем самым давая водителю знак «Двигаться дальше». Проезжая мимо коптящих танков, Вита старалась не замечать обугленные останки тех немногих, кто пытался выбраться из пылающего ада. Она могла лишь гадать, каково это после попадания Птура гореть заживо, без единого шанса выбраться живым из раскалённой духовки, в которую превращалось в нутро танка. Изучая искорёженные остовы военной техники вперемешку с изуродованными трупами в позах сломанных марионеток, Вита мучительно пыталась понять, Как так вышло, что люди обратили оружие против друг друга, вместо того, чтобы сражаться плечом к плечу против общего врага, как это уже было во время нападения рахнидов? В какой момент ситуация вышла из-под контроля и далее полетела ко всем чертям? Где-то далеко впереди, в сгущающихся сумерках, тут и там вспыхивали одиночные разрывы снарядов и длительные розчерки светящихся огневых трасс. Беспрестанная трескотня лишь усилилась, когда её бронемашина добралась до пустынного шоссе до места встречи с основной группой. Перехватив взгляд Кворы, Вита с кривой улыбкой кивнула ей, словно старый знакомый, и молча зашла в командно-штабной бронеавтомобиль, выполнявший роль центра планирования. "Вита, посмотри на спутниковые снимки. Что думаешь по этому поводу?" Новак передал девушке стопку трёхмерных цветных фотоснимков. Части из которых были сделаны с помощью тепловизионных фильтров с высоты более ста километров над землёй. «Откуда это у вас?» Лейтенант поразилась разведданным, потому что никто из военных не желал иметь с их группой никаких общих дел. «У нас появились новые союзники в штабе?» «Не совсем. Старые друзья помогли. Они ведь не только у тебя». «Вот как? И кто же эти друзья?» «Капитан Николай Точненков, известный тебе как Нэш. его сын Джин Раек. Нэш сейчас на орбите Земли». А Джин пока ещё на Марсе, и оба интересуются, чем могут быть нам полезны. Я просил их до поры не вмешиваться, собирать для нас любую разведывательную информацию и перехватывать линейные переговоры с других кораблей Альянса. Теперь у нас есть в космосе глаза и уши, которые будут своевременно сообщать нам любые ценные сведения обо всех передвижениях визионеров. «Отличная новость, командор!» Вита даже не пыталась скрыть радость. «Хорошо, что я в своё время не сломала шею этому снобу Нэшу, «А то иначе кто бы она сейчас позаботился?» «Нэш и вправду авантюрист, прохвост и большой жлоб, Но он никогда не был снобом и никогда не работает бесплатно», — вмешалась Квора. С его визитом появилась реальная перспектива пробиться к синхронизатору. «Во-первых, два неплохо вооружённых корвета лучше, чем совсем ничего. С их помощью не уничтожить оборону визионеров. Но можно точечно наносить урон до того, как их перехватят корабли твоего дяди Харриса, любовь моя». «Было не очень разумно посвящать дядю в наши планы. Теперь он будет на чеку и ожидать от тебя подвоха. Но, во-вторых, я переговорила с капитаном Райком, и он пообещал нам подмогу в лице белатрианского спецназа и союзников сенсов из храма расширенного сознания. Ученик магистра Кассиана Кел Азанитзумаки, о котором я тебе рассказывал, отправился на Марс разоблачать группу заговорщиков с целью восстановления справедливости. Закончил за жену новок». «Если у него всё получится, мы получим в его лице могучую поддержку». «Если это ключевое слово, сэр», — фыркнула Керриган. «Я бы не стала особо рассчитывать на скрытных сенсов и переменчивых белотрианцев. И те, и другие никогда не были людям особо полезны. Сенсы вообще чужды таким, как вы и я. Они думают только о собственной скрытности и выгоде. Поговаривают, что они хотят поработить всё человечество. Я не верю в эти байки, но нет дыма без огня». «Ещё ни одному правительству не удалось склонить их на свою сторону и убедить сражаться на благо Земли. Я им не доверяю и вам не советую». «И, тем не менее, нас слишком мало для финального этапа этой операции. Даже если мы каким-то чудом пробьёмся на территорию синхронизатора, мы просто растворимся внутри него. Это всё равно, что штурмовать с небольшой группкой хорошо укреплённый город. Нас мало. Нам достаточно пробиться внутрь, а дальше пустить в ход тактические ядерные заряды. «Даже одного из них должно хватить, чтобы как следует повредить эту чёртову пирамиду!» Новак медленно подошёл и навис над Кэрриган, пристально посмотрев ей в глаза. Вита не выдержала взгляда, угрюмо уставилась в пол, сообразив, что проболталась. «Да, у нас они есть!» — с вызовом нарушила молчание Кэрриган, пылая взором. «Я не говорила лишь потому, что в этом не было никакой необходимости. Мы захватили их со склада дивизии просто потому, что оставлять их на складе было ещё большим безумием, чем тащить с собой». «Нашлось слишком много желающих прибрать боеголовки к рукам, чтобы впоследствии использовать против правительственных войск. Что нам ещё оставалось?» «Для начала своевременно сообщить о их наличии. Вы всё это время тащили с собой этот смертоносный груз и не сказали об этом даже своему прямому командиру? А что бы произошло, если бы эти заряды попали не в те руки или сдетонировали при подрыве машины?» «Самопроизвольная детонация исключена. Взрыв от детонатора. Простите, командор». Я должна была сообщить о них раньше, но вы могли в таком случае приказать избавиться от них, передав правительственным силам. Я не могла этого допустить. «Почему?» — тихо спросил Новак. «Потому что это наша единственная надежда — взорвать синхронизатор». «Я спросил не об этом, Вита. Почему ты решила, что способна читать мои мысли и знать наперёд мои действия? Может быть, ты сенс? Обладаешь способностью влезать в чужие головы?» «Никак нет, сэр. На такое я точно не способна». «В таком случае, лейтенант...» Я попрошу впредь не делать скоропалительных выводов на мой счёт. Объявляю вам выговор за то, что доложили о столь важной информации с опозданием, А ещё объявляю вам благодарность за хозяйственную жилку, позволившую вам раздобыть столь ценное оружие, наличие тактических зарядов корне, меняет всю нашу стратегию. Разложив на световом столе орбитальные фотоснимки местности, стал быстро делать на них чёрным фломастером жирные отметки, крестики и стрелки направления ударов. Вся эта местность является закрытой территорией. После эвакуации здесь не осталось гражданского населения. Тем проще. Наша изначальная стратегия строилась на захвате горного ущелья, ведущего через перевал Давоса, на другую сторону Цезальпийских гор. Самый прямой путь к синхронизатору в префектуре Швейцария. Враг наверняка заминировал все горные тропы и дороги, тоннели и мосты. Но есть и другой, более долгий. Проходящий по равнине обходной маршрут по шоссе номер 34 к полюсу Любляна и далее вдоль Адриатического побережья через Милан к Берну. Согласно орбитальным данным, у Милана большое скопление визионеров. Приблизительное количество — примерно три пехотные дивизии и артиллерийская батарея самоходных гаубиц. Много танков и ПВО поставлено так, что мышь не проскочит. Но они расположены не в самом Милане, а по обеим сторонам двух скалистых возвышенностей, контролируя с них всю низину. если мы уничтожим эти два мощных укрепрайона, путь к синхронизатору будет открыт а дальше уже никаких сил нет когда командование визионеров сообразит что мы пробили с тыла нам уже никто не успеет помешать местность там дикая скалистая никаких поселений вокруг до милана почти тридцать километров от каждого аванпоста это дело может выгореть главное успеть в срок вы предлагаете разрушить эти горные укрепрайоны с помощью термоядерных зарядов осторожно уточнила Керриган, в чем взоре читался неприкрытый интерес и восторг именно И тогда нам не придется штурмовать Альпы, двигаясь под непрерывным градом из бомбы-ракет. Нас не завалят в горном тоннеле и не свалится прямо на голову снежная лавина. Мы спасем десятки жизней наших парней и получим шанс довести начатое до конца. Кстати, что за заряды? Какой модели и мощности? WVCX — марсианской оружейной компании Armory Factory. Они производят до 90% всего тактического вооружения. Эти упакованы в плотную оболочку из облученного урана, а не трития, как предыдущие модели. При подрыве заряд преобразуется на 95% в энергию, эквивалентную в 10 килотонн. Это относительно чистая бомба, если, конечно, так уместно выразиться. Трития называют «грязной бомбой», оставляющей большую зону загрязнения продуктами ядерного распада. Но в урановых зарядах всё превращается в чистую энергию, без сколь значимого радиоактивного заражения местности. Это не значит, что заражение не случится но оно будет предельно локальным и минимальным. В таком случае, заботьтесь снабдить всех противорадиационными средствами защиты. У всех солдат должен быть в наличии антирадин. Костюмы и респираторные маски в обязательном порядке. Это касается в первую очередь курсантов. Гвардия имеет встроенные в шлем фильтры. «Сделаю, сэр». Кариган быстро записала в свой блокнот. «Будут еще приказы». «Только просьба и строгий наказ. Не разглашать эти сведения никому». Если о наших планах прознают или наши радиопереговоры перехватят, наш конвой уничтожат еще на подходе к Милану. У меня есть большое подозрение, что пособники визионеров из числа сочувствующих военных и этих из территориальной обороны им в этом с радостью помогут». Квора сразу поняла, кого имеет в виду ее муж, говоря о сочувствующих. Разумеется, он имел в виду своего дядю Харриса и ряд других высокопоставленных военных из штаба флота и ближайшего окружения президента Альянса. Старик, узнав о замыслах племянника, наверняка ринется словно разъярённый носорог в бой, наплевав на приказ быть простым наблюдателем. Его космодесантники могут им сильно осложнить жизнь, если Уильям Харрис спустит их с цепи. На этом совещание закончилось. Бывая колонна двинулась дальше, изменив свой маршрут. Сюда должны вскоре подтянуться сильно отставшие передовые подразделения 6-й армии, неспешно наступавшие в арьергарде. Если командование армии национального освобождения ИОД готовили удар этой ночью по колонне Новака, то оно не случилось. 41-й батальон внезапно исчез из всех разведывательных сводок, удачно скрыв свою передислокацию. Разведка визионеров доложила лишь, что следы батальона терялись в противоположной стороне от изначального вектора атаки. А значит, враг либо отступил для ротации и перегруппировки, либо задумал нечто воистину дьявольское — Алёшин, пылая от гнева и негодования, битый час пытался достучаться до совести Ларса Астрада, капитана космического корабля «Алкиной», и по совместительству его единоличного хозяина. Лишь исчерпав запас проклятий, выдохся и умолк. Алёшин явно выбрал не ту стратегию, пытаясь руганье убедить человека, от природы очень недоверчивого и скептически настроенного. Из-за этого капитан Астрад теперь был твердо убежден, что у его гостя крыша на голове явно протекает, и у него не все дома. Алёшин умолчал лишь про чудовище Абелот, которое окончательно взорвет мозг капитана, а он и без того с каждой минутой становился все более злым, раздражительным и недоверчивым. «Ваш рассказ, мой друг, столь же невероятен и неправдоподобен, сколь и нелеп. Допустим, я бы еще поверил всем этим байкам про червя и датамир, но помилуйте, сенсы, сенсы, желающие людям добра, очень смешно». Этих уродов волнуют лишь их мелкие делишки. Если бы у меня здесь оказался Сенс, я бы приказал незамедлительно вышвырнуть его в космос. Хочешь выпить?» Перехватив жадный взгляд в сторону графинок, капитан Астрот с готовностью протянул его. А когда Алешин с благодарностью приподнялся со стула и протянул пустой стакан, Астрот ловко выбил стул из-под командора, отчего тот с проклятиями растянулся на полу. «Ха-ха-ха-ха! Если ты обладаешь задатками Сенса...» как пытался мне намекнуть. Что же ты, зараза, не предвидел эту шутку со стулом? Хватит пудрить мне мозги обмылок. Несчастный ты алкаш и нарколыга. Если ты и дальше будешь настаивать на том, что ты сенс, я прикажу вышвырнуть и твою наглую зайницу в космос, потому что я ненавижу этих фокусников. Признавайся уже, просто скажи, что ты нажрался, как последняя скотина, и заснул в моем трюме во время погрузки груза на верфи. Ну, я не осужу, клянусь. Хватит сказки рассказывать. «Хорошо. Признаю. Я нажрался, как скотина, и заснул в трюме». «Всё так и было. Довольны?» Капитан выгнул бровь и сердито засопел, тарабаня пальцами по столешнице. э так не пойдёт. Это мои слова, а я желаю услышать детали. Детали того, как я нажрался? Но перестаньте. Вы серьёзно хотите это услышать? Я рискую показаться занудливым алкашом и нарколыгой, но мне добавить нечего». Алёшин с опаской поднялся с пола, не решаясь больше сесть на стул. Сердито скрестив руки на груди, окинул капитана презрительным взглядом. «Я высокопоставленный офицер Содружества миров. Лишь по нелепой случайности попал к вам на борт благодаря нелепой случайности». «О, боги! Опять ты за своё! Судя по всему, рассказывать правду ты мне не желаешь». «Хорошо. Посидишь на губе, пока мы не прибудем на станцию, где особисто быстро выбьют из тебя всё дерьмо». «Дурак! Я пытался облегчить тебе жизнь, но ты, будучи упрямым ослом, продолжаешь изображать слабоумного идиота и твердишь о какой-то лютой дичи. Ладно, ты сам напросился. Мне некогда с тобой соревноваться в остроумии. У меня полно других дел. Тобиас! Линкен!» В каюту тут же заглянули вышеназванные члены экипажа, словно только этого и ожидали. «Поместите этого бомжа!» «О, простите, светлоликого господина офицера в лучшие гостевые покои на губе, чтобы его величество, мистер Галактика, не чувствовал себя обиженным и обделённым. Справитесь с таким ответственным делом. Это вопрос национальной безопасности». А то Сделаем всё по высшему разряду, босс! Удовлетворим по классу люкс!» Человек по имени Тобиас гнусно усмехнулся и толкнул Алёшина в спину парализатором. «Только без шуток у меня, понял?» А то за ноги волоком потащим. Правда, Лин? Точняк. Дай только нам повод, приятель. Двигай задницей. Минутку. Капитан, оторвавшись от электронного планшета, быстро спросил. Мы уже причалили к станции? Через пару минут причалим, босс. Пилот всё ещё согласовывает с оператором какие-то бюрократические протоколы. С нашего последнего визита поменялся регламент парковки. Чёрт знает что. Как причалим, сразу же начинаете разгружать трюм, не дожидаясь от меня приказа. Чем быстрее мы отсюда уберёмся, тем больше шансов выжить. Говорят, селестийцы прорвали фронт и уже на полпути сюда. Не будем искушать судьбу, мальчики. За дело!» Алёшина прошиб холодный пот, когда он это услышал. Как только эти дурни откроют грузовой трюм, а билот радостно устроит среди них настоящую кровавую бойню с расчленёнкой. «Простите, капитан Астрот, я передумал. Я скажу вам правду. Дайте ещё пять минут». Капитан на это лишь усмехнулся и сделал рукой жест, чтобы его увели. «Поздно, мой заносчивый друг. Надо было рассказать, когда у тебя был такой шанс. А сейчас я уже не настроен на диалог. Уберите с глаз моих этого шутника. Видеть больше не желаю». «Пошли, приятель, пока Кэп не передумал, не вышвырнул тебя в открытый космос», — доброжелательно шепнул на ухо Тобиас. «На станции расскажешь свою настоящую историю. Там слушатели, что надо. Если за тобой не числятся никакого криминала, отпустят домой». Губой величалось просторное техническое помещение, где, кроме парочки пустых контейнеров из-под жидкого кислорода, ничего больше не было. Дверь оказалась очень крепкой и запертой на засов снаружи. Попробовав её взломать, Алёшин быстро понял, что ничего не выйдет. Он даже ухитрился немного вздремнуть, прежде чем дверь снова распахнулась. Зашедшие внутрь хмурые солдаты Альянса, не слушая, молча доставили его в тюрьму на станции. Разговаривать с ним никто не пожелал а на все его попытки разговорить своих конвоиров неизменно следовал один и тот же монотонный ответ «не положено». Новая тюрьма разительно отличалась от предыдущей. В лучшую сторону. Здесь была удобная кровать, хромированный умывальник и, на удивление, чистая белоснежная параша, как из рекламы чистящих средств. Всё тот же сопровождавший его офицер звания капрала принёс на подносе парочку тёплых булочек, брикет обезвоженных мясных субпродуктов и термос с горячим кофе. Все это он оставил у входа, после чего развернулся, собираясь уходить. «Эй, друг, когда меня выпустят? Я не совершал никаких преступлений». «Следователь разберётся», — коротко бросил офицер. Придет через пару часов». «Почему пару часов? Я не могу здесь сидеть так долго». «А что, ты куда-то спешишь? Много дел?» Капрал не удержался и на прощение ехидно добавил. «Будь паенькой, дожди следователя и никуда не уходи». Сделав ему украдкой неприличный жест, Алёшин принялся жадно поедать булочки и дегустировать кофе, решив оставить суп продукты про запас, так как неизвестно, как долго его промуржит в околодках и когда в следующий раз покормят. Вытянувшись на кровати, Алёшин закрыл глаза и сосредоточился. Он собрался проделать свой старый фокус, на время покинуть тело и немного изучить место, куда попал. Этому умению он научился ещё будучи капитаном Атласа Виктории накануне войны Первого Контакта как же много всего произошло с тех пор, аж жуть берёт. Тело расслабилось, и сознание тут же легко выскользнуло из человеческой оболочки, отправившись в астральные путешествия, легко проходя сквозь переборки станции. Невидимым и неощутимым призраком Алёшин принялся летать по каютам и секторам космической крепости, пытаясь найти грузовой порт, где причалил Алкиной. Таковой быстро отыскался, но когда он заглянул внутрь корабельного трюма, ожидая увидеть море крови и оторванных конечностей, то там вовсю шла разгрузка, но обелот нигде не было видно. Люди в спецовках с помощью мини-кранов и лебёдок разгружали тяжёлые шагоходы-механоиды, ставшие основной силой на поле боя. Следом за ними стали выгружать какие-то массивные узлы и механизмы. «Чёрт подери, куда это ненормальное запропастилось?» — не переставал он задавать себе один и тот же вопрос, пытаясь учуять след обелот. «К сожалению, с ней ментальное чутьё не сработало». Вероятно, из-за того, что Абилот была некроморфной природы, а он, в отличие от Кассио, она чувствовал исключительно живых людей. Ещё немного полетав по каютам станции, выяснил все пути отступления, если вдруг удастся сбежать, первым делом отмечая пути к спасательным шлюпкам и запасным шаттлам. Снаружи станции бушевало жаркое сражение. Корабли «Селеста» шли в бой сразу по два эшелона, предварительно с помощью беспилотных истребителей расчистив путь сквозь космические минные поля. Бой постепенно смещался всё ближе к станции, где находился Алёшин, грозя в ближайшие полчаса погрузить её в пучину безжалостного кровопролития. Военному командованию доложили об арестанте, но из-за бушующего сражения всем было явно не до человека, который каким-то образом зайцем попал на грузовой корабль. Его идентификацию оставили на потом. А пока все спешно готовились к высадке вражеского десанта. Никто теперь не сомневался, что селистицы пойдут на это, ибо иного выхода у них не было. Первые три штурмовые группы уничтожили ещё на подлёте. Ещё две, когда они смогли пройти мимо всех станций безопасности, причалить к поверхности станции, пробуя пробить корпус сразу в десяти местах. Достаточно было всего одного компактного термоядерного устройства или пары грамм нестабильной антиматерии, подорванных внутри станции, чтобы навсегда вывести из строя огромную звёздную крепость стоимостью в сотни миллионов единиц сола. Алёшин с нарастающей тревогой и беспокойством следил за стремительно развивающейся ситуацией, буквально прилипая к тому участку станции, на который шла особенно интенсивная атака. За завесой боя целых пять спецкоманд Селестийского спецназа смогли с боем пробиться внутрь Звёздной крепости, но взрывать её изнутри они почему-то не стали. Вместо этого целенаправленно продвигались к центральной части, где находился командный пункт управления, а ещё тюремный сектор с единственным арестантом. Потеряв все корабли, поддержки и истребители прикрытия, почти на голову разбитая вторая гвардейская эскадра Альянса стала отступать в сторону звёздной крепости Аматея, посчитав Вельзевул уже потерянным, однако напрасно. Защитники так не считали, готовясь дать достойный отпор. Вернувшись обратно в своё тело, Алёшин принялся лихорадочно искать выход из тюрьмы, стуча в двери и пытаясь их высадить. Применив свои ментальные способности и энергию тяжёлого деформирования, Он не добился ничего, кроме скромной вмятины на дверях. Охрана снаружи давно покинула пост отражать вторжение, так что никто его не слышал. Где-то рядом раздался глухой разрыв гранаты, визги боли и ожесточённая перестрелка. Через мгновение наступила звенящая тишина, нарушаемая лишь тихим постукиванием шагов, остановившихся перед его тюремной камерой. Электронный засов раскалился до красна и медленно оплыл на пол ручейками жидкого металла. Во все стороны брызнули фонтаны искр, и дверь с грохотом слетела с петель. В задымленное помещение Сапаска заглянула, пригнув голову рослая фигура Селестиала в алой боевой броне. За его спиной маячили два гвардейца. «Ну, привет! Скучал?» — сройнее спросил гигант, медленно сняв с головы шлем. Его белоснежные волосы были коротко стрижены. Бледное лицо со светящимися энергетическими линиями на щеках иронично кривились в сардонической улыбке. Остальные его спутники последовали примеру командира и тоже сняли шлемы. «Я Этис, сын Пилаэра из высокого дома Пилар. Мы взвод тень, и мы здесь лишь ради тебя, насекомые. Что же ты не радуешься?» «Очень приятно. Большая честь для меня, иначе не скажешь. Только мне кажется, вы ошиблись. Я обычный арестант. Заимели за пьянку». Алешин постарался, чтобы его голос звучал естественно. «И что же вам угодно, господа хорошие?» «Нас прислал мне лорд Варгас» командующий непобедимой армадой. Ему стало известно из радиоперехвата между кораблями Альянса, что некий неизвестный человек, похожий по описанию на знакомого ему беглеца с командного дредноута, внезапно объявился на одном из грузовых кораблей. Милорд решил, что это верх грубости, убегать не попрощавшись. «А если я не желаю его видеть?» Хмуро поинтересовался Алёшин, скрестив руки на груди. «В таком случае нам предписано распылить тебя в пепел». «А твой праг доставить Милорду, чтобы он смог насыпать его в кошачий лоток!» «Милорд обожает ваших кошек!» Этис демонстративно извлёк из кобуры диатомизатор, опустил стволом вниз. «Выбор за тобой!» Алёшин украдкой посмотрел ему за спину. Сначала побледнел, а затем заметно расслабился. «Я бы рад снова повидаться с твоим господином, но я очень занят. Собираюсь немного вздремнуть после ужина!» И демонстративно лёг на кровати, заложив руки за голову. Будь так любезен, передай астраухому лорду, командующему, что я очень разочарован, что он не явился за мной самолично, вместо этого поручил сверхсложное дело трем медноголовым болванам. От подобной наглости и заносчивости Этис утратил дар речи. Услышав за спиной тихий всхлип и хруст позвонков, резко обернулся. Два его товарища продолжали стоять позади него, тогда как их головы были свернуты набок а тела удерживались от падения двумя чудовищными отростками, вырастающими из тела хрупкой на вид с безумным блеском в глазах. «Ну привет, сладкий!» передразнила Абилот, неудержимым движением выбив лучемет и быстро сгробастав Этиса в свои крепкие объятия. «Ты явился очень кстати, потому что мамочка очень проголодалась и хочет есть. А когда я хочу есть, со мной лучше не оставаться наедине, милый мальчик. Открой ротик пошире, это будет не больно но лишь самую чуточку, после чего с глухим рыком впилась зубастой пастью в плотно сжатые бледные губы Этиса. Мгновенно тело Селестиала парализовало, а Белот с радостным урчанием принялась высасывать из его тела жизненную энергию, пока тело не превратилось в усушенную мумию. «Это было обязательно делать при мне? Фу!» — скривившись от омерзения, Алешин вскочил с кровати. «Ты неисправима! Не могла их просто вырубить или обездвижить?» и вообще то обещала мне по возможности пугать а не убивать а разве у него не испуганный вид а белла с гаденьким хихиканьем развернула в его сторону из сушеенный череп сестяла с жутким оскалом я была голодна очень голодна мое тело страдало без энергии живых с того момента как пришлось покинуть датамир тебе этого не понять чурбан мясной ты ведь можешь есть обычную пищу а я нет жалобно конючила чудовище продолжая глумиться над муми и своей жертвы Подняв сухую кисть мертвеца, активно принялась ею трясти в воздухе, приговаривая. «Привет тебе от лорда командующего. Он так хочет тебя увидеть, что прислал меня. Что-то ты не особо рад мне, малыш. Или ты думаешь, что я тебя бросила? Я ведь дала клятву Кассиану, что позабочусь о тебе и собираюсь ее выполнить любой ценой. Мне требовалась лишь малость, немного подкрепиться. Теперь я в норме». «Прекращай этот глумёж и давай договоримся» впредь принимай пищу, когда я этого не вижу. Это отвратительное и безобразное зрелище, Абелот. Так мы с тобой никогда не поладим». Абелот принялась беззастенчиво ковыряться в зубах стилетом, который извлекла из ножен трупа Этиса. После чего надела капюшон и плотнее закуталась в просторный черный плащ с символикой единого, белым крестом с золотым кантом. Алешин предусмотрительно решил не спрашивать, откуда у нее плащ епископа, и так ясно. Не иначе сняла с мертвого тела. Иногда полковые епископы несли службу для своего прихода на станциях дальнего космоса. «У тебя тут мало места и тесно, но меня это устраивает. В быту я неприхотлива. Как ты выбралась из грузового трюма? Я думал, ты все еще на Алкиноя. Это несложно, когда тело способно растягиваться и пролезать даже в самые узкие вентиляционные коммуникации. Я все время тебя ощущала и знала, где ты. Даже твои шалости с выходом из тела не остались для меня незамеченными» не стоило это делать, очень опасно». «Это ещё почему». «Эй, так ты подглядывала за мной?» Алёшин, подняв с пола оружие, принялся его внимательно изучать, пройдя мимо обелот, словно сквозь пустое место. «Как?» «У меня свои маленькие секреты. Так ты разве не знаешь?» «Что я должен знать? О чём ты вообще бормочешь?» «Что-то нехорошее могло вселиться в твоё тело, пока ты отсутствовал. Не шути с такими вещами». «Тебе еще многое предстоит узнать о природе мира. Если хочешь, я могу стать для тебя наставником и новым учителем, подобно Кассиану. Мне многое ведомо из запретных знаний измерения покрова. И я когда-то в прошлой жизни была магистром, правда, ныне забытой, но в те времена очень могущественной и распространенной религии спящего бога. Я могу помочь». «Нет уж, спасибо. Сам как-нибудь во всем разберусь». «Ну, как угодно». Абелот снова обиделась. Моё предложение всегда в силе, а с твоей стороны было бы разумно использовать мои опыт и знания. Но нет, ты только плохому меня научишь. Пошли уже отсюда. Я знаю дорогу. Я тоже знаю». Абелос явно неохотой оставила в покое мумию и зашагала следом. В коридоре станции валялось множество мёртвых тел солдат Альянса и селестийцев, принявших свой последний бой. Опираясь исключительно на информацию, полученную за пределами своего тела, Алёшин старался убирать наименее оживлённые участки станции, но совсем избежать стычек с высадившимся десантом селеститцев не удалось. Тут и там шла жаркая перестрелка между защитниками и атакующими. Гремели взрывы, осколки гранаты шрапнели со свистом рикошетили от стальных стен, впиваясь в тела живых и мёртвых. Постепенно из некоторых секторов станции обороняющимся удалось вытеснить селеститцев, перейдя в отчаянное наступление. Но в целом станция была потеряна, и защитники это прекрасно осознавали. Всё новые волны десанта прибывали к Звёздной крепости, спеша занять её до подхода подкреплений Альянса. Доставленные на транспортном корабле в спешном порядке механоиды лишь продлили агонию защитников, внеся сумбур и неразбериху среди своих же собственных войск. Плохо обученные экипажи механоидов отвратительно справлялись с возложенной на них задачей, то и дело открывая дружественный огонь. Главные коридоры были завалены подбитыми механизмами, загромождавшими проход. Их поверженные стальные тела использовали обе стороны как баррикады или временные огневые позиции. Даже если мы найдем подходящий корабль или шаттл, нам все равно нужен пилот. Я не справлюсь с управлением, признался Алёшин. А пилот на это лишь презрительно фыркнула за спиной. Ты не умеешь управлять космической посудиной? Какой же ты командир, липовый? Я умею только кораблями тысячелетней давности. Огрызнулся Алёшин, высматривая среди пробегавших мимо людей знакомые лица. «Под моим командованием был корвет, или точнее, малый крейсер «Атлас Виктория», самый прекрасный и быстроходный звездолёт во всём флоте». «И что же с ним стало? Где он сейчас?» «Я одолжил его во временное пользование. Он тот человек, он-то нам и нужен». А билот отреагировала молниеносно, выдернула из толпы беженцев худого, как каланчу парня в форме пилота-транспортника с шевроном-алкиной, и затащила за угол коридора. Им оказался уже знакомый матрос по имени Тобиас. Рассмотрев под капюшоном жуткую гримасу Абелот, он выпучил от ужаса глаза, лишившись дара речи. Лишь что-то нечленораздельное пробулькал. «Жить хочешь, хороняка?» — с улыбкой поинтересовался белот чуть ослабев хватку вокруг горла человека, но при этом все так же касаясь его кожи своими длинными острыми когтями. Удовлетворенно завурчало, когда Тобиас бешено закивал. «Тогда веди на свой корабль, и, быть может, я не стану отрывать твою пустую голову. Что скажешь?» Человек снова закивал, с жадностью пытаясь втянуть в себя воздух. «Отпусти его», — приказал Лёшин. «Да, это я, старичок. Привет ещё раз. Слушай, нам нужно срочно попасть на Алкиной. Ты ведь замолвишь перед своим капитаном словечко за меня и мою спутницу? Надеюсь, два новых пассажира вас не слишком обременят. нет? Я так и думал» с отрицательно мотал головой, не сводя испуганного взгляда с жуткой спутницы этого странного человека. Постепенно к нему вернулся дар речи, и он быстро затараторил. "Только надо спешить. Мой друг Линкин и остальные погибли. У нас всё равно теперь неполный экипаж, и лишние руки не помешают. Нам нужно поспешить, иначе улетят без нас". Откуда-то из дальней части коридора с визгом прилетел энергоразряд, проделав в спине абилоц здоровенную сквозную дыру, в которую с лёгкостью мог пролезть кулак. Алёшин с опаской увидел сквозь дыру в теле жрицы, как селестиец снова их выцеливает из лучемёта. Резко обернувшись в сторону стрелка, Абилот сначала с недоумением, а потом и с яростью посмотрел на свою грудь, потрогав осторожно руками вывернутые запёкшиеся края раны. Крови почти не было, но ткань одежды была безнадёжно испорчена. «Этот Малака испортил мой плащ!» Издав резкий неприятный вибрирующий вопль, от которого заложило уши, а кинулась в драку до того, как Алешин успел ее остановить. Влетев в толпу селестийцев-гвардейцев, гроза подземного мира Датамира устроила среди них такую адскую резню и расчлененку, что оторванные головы и выдернутые из суставов конечности еще долго летали по всему коридору, а вопли боли слились в единую какофонию «Пошли, она нас догонит! Когда закончит с этими бедолагами!» Алешин схватил Тобиаса за шкирку и яростно потащил за собой. «Куда путь держите? На землю?» «Слушай, старик, кто это или что это такое? Я никогда прежде ничего подобного не видел». Тобиа сглотнул, то и дело оглядываясь назад и стараясь не слышать вопли, верещавших от безумной боли селестийцев. «Это же сам дьявол в уплоти, не иначе!» «Я знаю, но давай все объяснения на потом. Идет?» «Так куда вы направляетесь?» Мы давно должны были быть на полпути к Каланте, чтобы забрать медицинский груз, а после вернуться на Марс, где находится пункт распределения грузов для беженцев с Земли. Там уже началась гуманитарная катастрофа, и всё из-за этого дурацкого восстания. Хорошо, но прежде чем лететь на Каланту, вы доставите меня на Землю. Это очень важно. Просто поверь мне на слово. От этого зависит судьба всего человечества. Поможешь? Как я могу отказать, когда твоя подружка ещё минуту назад крепко держала меня за яйца, обещая их оторвать? «Капитан будет не в восторге, но если дело важное и стоящее, тогда доставим вас хоть на другой конец рукава галактики. Насколько хватит варп топлива? Меня это устраивает, но ты должен понимать, что если меня обманешь или попробуешь предать, я тебе самолично оторву яйца, понял? А теперь веди к своему капитану». При появлении на борту Алкиноя Тобиаса в компании уже знакомого пассажира, от которого, как наивно считал капитан, он удачно избавился, Астрот пришел в ярость. «Да ты прикалываешься надо мной, Тоби, да? Этого-то зачем с собой притащил, придурок?» «Привет, Кэп. Не прошло и года, верно?» Алешин приветливо улыбнулся ему, словно старому знакомому. «Мы начали наше знакомство не с той ноты. Предлагаю начать все сначала». Тоби асглотнул и что-то нечленораздельно забубнил, а потом смущенно умолк. «Я задал простой вопрос. Ты что, оглох, оплоумивший идиот?» «Я отдал тебе без толчи простое поручение проставить отметки о получении груза в путевом листе, и тут же муха вернуться назад! Где Линкин и остальные мерзавцы?» Астрид внезапно умолк, выпучив глаза, и быстро принялся шарить руками в поисках своего лучевого пистолета. «Кого вы на этот раз притащили на мой корабль, недоумки? Что это за уродливое чучело? Спаси нас, Фрелл!» Астрид указал дрожащим пальцем им за спину где в дверном проеме выросла забрызганная кровью с головы до пят высокая фигура Абелот в остатках плаща, болтающегося на ее плечах. Она тащила за собой окровавленный позвоночник с обглоданным черепом Селестиала. «Уродливая чучела!» Абелот дернулась как от пощечины, а ее глаза недобро сузились и вспыхнули яростным безумием. «Это ты про меня, протухший кусок сала? Ты кого назвал уродливой, Малака? Это напишут на твоей надгробной плите в качестве эпитафии» ар Ррр. Абилот, оттолкнув Алёшина и Тобиа со дороги, с рыком схватила капитана Астрода за горло и словно пушинку подняла над полом, распахнув свою зубастую пасть, по-видимому, собираясь откусить ему голову. Капитан был так поражён и парализован от страха, что даже не смог сопротивляться. Он просто бессильно болтался над полом, пытаясь освободить горло от хватки. "Стой! Прекрати, Абилот! Он нам нужен. Перестань немедленно. Довольно! Это приказ!" Постепенно остывая, Абелот послушалась Алёшина и неохотно разжала руку, отчего Астрот, не удержавшись, упал на свою пятую точку, всё ещё не веря в реальность происходящего. «Жирный, вонючий Боров! Ты посмотри на себя в зеркало, Малака! Вот уж где пример редкостного уродства! Мать-природа мучилась с Будуна или отдыхала после особенно жаркой оргии, создавая тебя в этот момент. Благодаря юного господина за великодушие!» в противном случае был бы ты уже на полпути в некросферу. Смекаешь, слизняк «Абелот, да доставь ты его уже в покое, душевно тебя прошу». «Я не стану брать это на свой корабль», попробовал возразить Астрот. «Чё сказал? А ну, повтори». Снова стала заводиться абелот и угрожающе нависло над ним. «Кэп, давай я тебе вкратце опишу, что будет дальше». Алёшин помог Астроду подняться на ноги и, приобняв за плечи, повёл в сторону пилотской кабины, как можно дальше от своей вспыльчивой спутницы, пока та и впрямь не выпутрошила капитана. «Моя подруга очень вспыльчивая. Ей всё колет глаза. И достаточно одного малюсенького повода, чтобы она с радостью вспорола твоё брюхо. а Голову использовала как мяч для футбола. Так что не зли её почём зря. А садись за штурвал и вали нахрен с этой станции, пока ещё это возможно. Усёк?» Острот сердито засопел, заметив, как Абелот примеряет перед зеркалом его личный плащ. Но что-то в словах командира заставило его промолчать, лишь угрюмо кивнув в знак согласия. «Хорошо, будь по-вашему. Займите места в своих креслах, и сейчас же отчаливаем. Тобиас, подготовься к экстренной расстыковке, раз остальные дурни не зажмурились. Это будет полет, который вы никогда не забудете. Очень сомневаюсь, что мы сюда когда-нибудь еще вернемся» ты не такой уж и тупой, как показалось вначале. А Абелот безумно рассмеялась и внезапно зло щелкнуло зубами, вызвав новый испуг на лице капитана. «Вытаскивай нас отсюда, ас, и поживее, и следи за языком, если не хочешь его лишиться, или я подарю тебе сон бесконечный. Алкино лишь с третьей попытки смог благополучно отстыковаться от космической крепости Вельзевул, буквально в последний момент, когда в дальнем конце причального рукава появились силуэты целистиалов. Помимо Алёшина, Абилот, капитана Астрода и трех его помощников на борту никого больше не было. Весь остальной персонал Вельзевула, кто смог сбежать из космической крепости, покинули ее на шаттлах или на спасательных челноках. Множество грузовых и военных кораблей были подбиты или уничтожены при попытке покинуть крепость. Теперь пришла очередь Алкиноя проверить крепость своей брони и удачу капитана. Астрод выбрал тактику крысы, пряча свой грузовой корабль за тушами уничтоженных крейсеров и прикрываясь ими словно щитом. Рыскающие повсюду истребители и мелкие разведывательные дроны селестийцев для Алкиноя опасности не представляли. Но могли навести на них более тяжелые корабли. Эльзевул со стороны выглядел очень потрепанным. В его мощной броне в доброй дюжине мест зияли огромные рваные пробоины, куда с легкостью влетали десантные корабли врага. Если крепость еще не пала, значит, пойдет в ближайший час или два» а пока она продолжала огрызаться огнём из главных орудий в сторону портала, откуда беспрерывным потоком вылетали боевые корабли Селесты. Огненные продуберанцы плазмы из расколотых звездолётов окрасили близлежащий космос в яркие полосы и туманности, состоящие из сильно ионизированного газа. При детонации реактора с варп-плазмой посреди тьмы космоса расцветали невообразимо прекрасные цветки огня всех форм и расцветок. Это была бы песня, если бы не смертоносные ноты, и отголоски сражения, поспевающие акты немыслимого героизма с обеих сторон. Сотни кораблей продолжали сражение, вцепившись друг в друга мёртвой хваткой, а им на помощь уже спешило подкрепление. Бой ожесточился до предела, когда в самый напряжённый момент прибыли долгожданные корабли Альянса класса Коллос, создаваемые как раз для прорыва мощной обороны. Бочкообразные туши их были маломанёвренными и почти неподвижными, но при каждом из трёх «Коллоссов» находился малый флот прикрытия, защищавший этих чудовищ от уничтожения. Мощь и сила колоссов заключалась не в их размерах и бронировании, а в секретном вооружении, что они несли на борту. Убийцы планет, о которых прежде говорили только шепотом в самых запутанных коридорах объектов опытного военного производства, теперь по завершению строительства вступили в свой первый бой. Огненный луч первого колосса проделал в рядах кораблей «Селеста» огромную просеку, рассеяв целый флот одним выстрелом. Следом, идущие из портала эшелоны попали под удар двух других колоссов, распавшись после этого на атомы менее чем за миллицикл. Если луч от выстрела колосса попадал в портал, он странным образом искривлялся и изгибался, превращаясь в огненную спираль. В этот момент портал начинал вести себя крайне нестабильно. И тогда все, что в этот момент двигалось по нему, на выходе представляло из себя в лучшем случае облако из осколков. Но чаще корпуса кораблей выглядели как скрюченные восьмеркой а их экипажи были вывернуты наизнанку из-за малоизученного эффекта флюктуации пространства. Командование вооруженными силами Альянса было довольно произведенным эффектом, но радость их оказалась преждевременной. Портал стал лавинообразно расширяться, пространство-время внутри изменило свой ход. Он постепенно преобразовывался в волчные, вечно голодные нутро червоточины, проглатывая корабли пачками, как селестийские, так и земные. Появилась угроза потери всех флотов, включая колоссы что до космических крепостей, находящихся изначально вблизи портала, то участь их была предрешена. Они все исчезли внутри вихри тьмы. Капитан Астрот включил радиосвязь на полную громкость, чтобы Алешин и остальные его слышали. На всех частотах стоял невообразимый и малопонятный шум из криков и мольбы о помощи от экипажей кораблей, угодивших в цепкие гравитационные объятия червоточины. Но им помочь никто уже не мог. Оборона Альянса рухнула, Флоты уничтожены и развеяны. Два из трёх колоссов тянуло в себя Червоточина, а третий чудом уцелел, когда три крейсера взяли его на буксир и стали отводить на более безопасную орбиту. Воспользовавшись удобным моментом и неразберихой, царившей в войсках альянса, полимарх Варгас собрал из остатков флотов мощный ударный кулак и команду из мостика своего дредноута, находясь на острие атаки, окончательно разбил и сломил неприятеля, раскидав немногочисленные линкоры альянса. Червоточину к этому времени перестало лихорадить. Новые корабли-селесты продолжили прибывать из антивселенной, но уже не рискуя быть уничтоженными на выходе.